Глава пятая Вот, значит, как. Вся эта армия нежити была не простой, а призвана из убитых душ и проклятых навсегда, что гарантировало заточение убитым людям и не только. Людей здесь было много, но тварей ещё больше, ведь всё это затеял охотник, предатель. Больше, чем слабости... Орден ненавидел предателей. Они встречались не так часто, но всё-таки были, и участь их была незавидной. Впрочем, это нам сейчас хорошо демонстрирует мёртвый охотник, который, скорее всего, сбегает от проигнорованного наказания застрел в этом мире, где его и убили. Хотя с другой стороны, не сходится. Нет, всё не так. Я понял. Он изначально собирал человеческие души, которые извратили его самого, а затем он умер. У него был выбор. Сразу умереть или превратиться в мёртвого под действием некротики, которой в нём было достаточно. Этот охотник собирал не только души живых, но и мёртвых, когда сражался с нежитью. Быстрый доступ к силе и запрещенная техника. Ведь запрет на души людей окончательный и не подлежит сомнению. Пока мои напарники и питомцы сражались, я не сводил своего взгляда с охотника, который стоял далеко на вершине горы в серой броне из кости единорога, Та раньше была белая, а теперь потеряла цвет через испускаемую от него энергию. Он тоже смотрел в мою сторону. Вот только его взгляд был безжизненным и пустым. При смерти он потерял все свои эмоции, и хоть мог мыслить, но человеком уже не был. Ладно, пора ему кое-что напомнить, а то не нравится мне такой противник. Напитую тело энергии и в несколько прыжков оказываюсь на пригорке, а затем поднимаю руку вверх и выпускаю в небо два луча энергии, которые формируют из себя герп рода галактионовых. Мой личный герп начинает развиваться над этой мёртвой землёй, освещая её мягким тёплым светом, от чего мертвецам становится больно, и они начинают громко хрипеть. Хоть икое же плевать. Но это и не удивительно. Это было сделано больше для моих напарников, чтобы осветить им поле боя. Рукас снова поднимается к небу, но она уже нацелена на другой участок. В этот раз луч, который вылетает уже не узкий, а размером со столетний дуб. Сигил охотников засиял над полем боя. Это была сплетённая сеть из разных элементов, начиная от головы чудовища и заканчивая кулаком, который означает братство. Теперь нежить становится ещё больнее, и она бьётся в припадках. Правда, теперь ещё сильнее напирает в нашу сторону, но мне плевать. Я вижу, сколько их здесь осталось и понимаю, что мы справимся. А всё почему? А потому что здесь нет больше кристалла. Нам нужно просто продержаться ещё несколько часов до закрытия разлома. Вот поэтому я и пошёл сюда первым, чтобы уничтожить его с помощью призванных тварей, пока хозяин этого места не почувствовал угрозы для себя. Из минусов я не только победил, но и не оставил ему никакого выбора. Хм. А вот Сигил таки вызвал нужную реакцию, и охотник теперь смотрит на меня и спускает эманации смерти. Я тоже так умею. Решил показать это, врубив свою ауру даже не на полную мощность. Он, кажется, узнал мою ауру, усилил свою, и стал увеличить её площадь покрытия. Отлично. Этого я и ждал. Резкий удар ногой по краю копья, который лежит у меня под ногами, и оно, подпрыгнув, попадает в мою руку. А даже я коротко разгоняясь и швыряя оружие со всем усилием, что только мог себе позволить, даже немного взял силы из океана душ. До охотника было очень большое расстояние, но копье справилось, ведь оно летело не в него. Пока он был отвлечён, я смог поразить лича, который без остановки напитывал силы своих мёртвых миньонов. Копье прошло через его голову и развлатило его из этого мира, отправив душу на перерождение. Я специально напитал копье душевной энергией, чтобы душа больше не вернулась к охотнику. Как же мерзко мне называть это существо охотником. Со смертью Лича стало немного легче, и моя команда смогла с новыми силами накинуться на нежить. Охотник понял, что я просто отвлекал его внимание, ведь Лич одопитывал он, управляя как марионеткой. Но я его обманул, и он не успел дать команду твари защититься. Правда, для этого нужно было оторваться от манипуляций с мёртвыми, но теперь всё. Нет Лича. Конечно, шнырки показал мне другую высшую нежить. который займёт его место. Но это уже неважно. Нам бы сейчас от этой многочисленной волны отбиться. Ты там долго ещё? А то нам как бы тяжеловато, крикнула в мою сторону Катя, которой вообще-то сложно не было. Кто бы говорил, покачал я головой, посмотрев в её сторону. Глядя на неё, можно подумать, что это она очумная. Вся она жить в виде скелета, в зомби и умертой просто аккуратно обходит её и пытается сделать вид, что девушки не существует. А она на это ещё обижается. Ведь хочется сражаться, а не просто рубить налево и направо с применением своих техник. Она сейчас словно с манекенами сражается. Зато её брат весь уже бледный. Вот кто выложился по полной. А затупка-то вообще, придётся сдать в монастырь, чтобы карму там ему почистили. Трудно даже представить, сколько всего сейчас навешено на него. Но ничего, сражается и сыт на врагов, и не только на поверженных. Я тоже решил не отставать. Спрыгнул с пригорка и ринулся в битву, расекая на части всех мёртвых своим клинком. Как же прекрасно снова окунуться в такую битву, в которой нас, настоящих героев, всего горстка врагов Тима. Правда, сейчас победить не так легко, как раньше. Но в этом и заключается высшее удовольствие от битвы. На крайний случай, если проиграем, то хоть выиграем время, чтобы люди сумели подготовить достойный отпор. Хотя, о чём это я? Мы проиграем. Если позовут несколько абсолютов и других сильных одарённых, то сообща смогут завалить предателя охотника. Была идея взять с собой бурбулиса и бухого деда, но решил оставить их на охране. И землю оставлять без присмотра тоже нельзя. Да не знаю, как на них подействует скверна. Зачем рисковать? В какой-то момент я вовремя увидел, что Андросов сдаёт, и скоро ему будут делать очень больно две змеевидные твари, собранные из множества переплетённых человеческих скелетов. что пытались добраться до лекаря. Пришлось бежать к нему на помощь. "Ты как?" спросил его, подавая руку, чтобы помочь подняться. "Я всё, тяжело дыша, ответил он затуманенным взглядом. Кажется, я больше не могу". Он и правда был уже пуст. Уходя отсюда, дал добро на его отступление. "Ты сделал своё дело, и напитал свой артефакт достаточно. Кстати, а что это за царапина на успехе?" Чот не понял юмора. Кто смог его поцарапать? Без понятия, устало выговорил он. Но могу предположить, что доспех спас мне жизнь. Андросов всё же отказался бросать нас, и никакие уговоры не помогли. Он ещё пытался чем-то помочь, но это было больше для видимости. Он реально выдохся. Да что там говорить о человеке, если даже мои голимы были уже не такими резвыми, но зато сколько их они уничтожили. Там, где они проходили, оставались лишь рожки да ножки и кости, много костей. Здесь без моих тварей проблематично работать. А ещё я не могу перед друзьями сражаться в полную силу. Одно дело, когда все знают, что Галактионов мутный тип, который быстро набирает силу. А совсем другое, когда он у них на глазах активирует вихрь душевного превосходства и начинает заливать поле боя своей душевной энергией. Мы сражались ещё примерно час, пока уже и Катя начала сдавать. А причина была в том, что охотник догадался, кто она и что умеет. и принял против неё меры. Нежить отказывалась её атаковать напрямую, но вот мёртвые гиганты вполне успешно закидывали её камнями, от чего ей и мне постоянно приходилось находиться в напряжении. Нужно отступать. Сжав зубы, сердито выдала Катя, когда я оказался рядом. Согласен, вздыхаю. И у меня есть план. Я остаюсь со своими, а вы отступаете и докладываете о том, что здесь происходит. Если решат помочь, то отправится на поддержку. А если не захотят, то через 30 минут я выйду из разлома. Плохая идея, нахмурила она глаза. Нам нужно всем вместе отступить. Ты не справишься в одиночку. Эх, вот бы знать, она сейчас беспокоится обо мне как о друге или как о том единственном, кто может ей помочь? На её месте я тоже бы не оставил себя. Ладно, вступаем, дал я отмашку, и мы стали продвигаться к выходу. Конечно, я не собирался уходить. Я тут точно останусь, когда они пройдут первыми. Нельзя сейчас оставлять позиции. Но и спорить с друзьями тоже нет времени. Главное, чтобы они были в безопасности. Вот только планы на исход этого сражения были не только у меня, но и у охотника. Увидев, что мы уходим, он резко сорвался с места и побежал в нашу сторону, причём по головам своих призванных. «Быстрее!» — кричит Андросова. «Бегу!» — кричит Андросов, который уже едва передвигает ноги. «Блин, затупка, снова убили!» В который раз уже, но это так. Просто в глаза бросилось. Добежав до выхода, я первым делом пропустил Андрея, а потом взглянул на Катю. Но это всё, что я успел сделать. Я понимал, что её придётся долго уговаривать, поэтому пришлось сделать проще. Не давая ей времени на размышления, схватил её за руку и швырнул в мутную пелену разлома. Она только успела открыть рот от возмущения, но быстро его закрыла в полёте, видя, как то место, где она только что стояла, уничтожено столбом из некроэнергии. Охотник уже здесь. Упхиу! С такими словами она пропала в разломе и остался. Мёртвый охотник как-то по-особенному посмотрел вслед девушке, а затем переключил свой взгляд на меня. Вот дальше мне было не до веселья. Эта тварь не одно столетие копила здесь свою силу и непонятно, сколько миров разрушила, раз дослужилась до звания месара не называемого. А я сейчас нахожусь не в своей тушке. Центр Иркутска. вылетела Катя с разлома спиной и едва не столкнулась с братом, но успела прийти в себя и быстро разгруппироваться. "Галактионов", громко зарычала она. "Но я тебе сейчас острою". Она поняла, что он сделал, и от этого ей стало ещё обиднее. Почему он такой самонадеянный? Что за наглая личность, которая всегда идёт впереди всех и при этом помогает остающимся? Почему он вечно рискует собой ради других? Неужели он не понимает, что все чётко осознавали риск, на который шли и готовы были следовать до конца ради цели. Они все поклялись защищать человечество. И было обидно, но она знала, как всё исправить. Он там остался один на один с той тварию, которая когда-то была человеком. А она, княжна Андросова, не привыкла бросать на парняков, как впрочем избегать. "Ну я сейчас тебе устрою", опять прошептала она, не обращая внимания ни на кого. А людей вокруг было много. За короткий промежуток времени она так сильно себя накрутила, что сейчас готова была всем головы поотрывать. Даже не заметила, как её смертельная аура сейчас вышла из-под контроля и клубилась вокруг девушки. Правда, аккуратно крутилась, ведь совсем недавно её дар обжёгся об одного человека. Катя крепко сжала в руке свой клинок и уверенной походкой шагнула в разлом. Ей что-то кричали вслед, но она уже никого не слушала. «Да стой же!» — крики усилились. Ей было наплевать, она уверенно двигалась к своей цели. Вот только она не ожидала, что вместо плавного перехода она ударится об барьер, который сейчас окружал разлом. «Это что ещё такое?» — она раскрыла рот от удивления. А затем нанесла несколько сильных ударов, но барьер даже не дёрнулся. «Бесполезно, я уже пыталась», — послышал жерженский голос за её спиной, который дал понять, что ситуация патовая. От бессилия ей захотелось закричать. «Александр там один, закрыт!» против целой армии. И его всё ещё нет. Закрыла разлом, да? В улыбнулся я, глядя на него, а он молчит. Да и эмоций никаких не проявляет, просто смотрит на меня своими мёртвыми глазами и держит свой двуручник на весу, как пушинку. Впрочем, я смог добиться от него нескольких слов. "Ты не уйдёшь", холодным и безразличным голосом сказал он мне. И я не выдержал и засмеялся. Почему вы все думаете, что это вы заперли меня? Постоянно это повторяется. Нежели тяжело догадаться, что это вы заперты со мной, а не я с вами? Шутки в сторону. И поскольку больше нет никаких свидетелей, я начинаю действовать. Тело аж дрожит от силы, которую я в него влил, и теперь уже я иду в атаку. Удар за ударом я наносил по врагу, но да он с лёгкостью отбивал их и принимал своим телом, защищённым чем-то наподобие доспеха. Нет шансов. Ещё одно безразличное высказывание. «Тебе не победить. Во мне легион». С этими словами он активировал свою ауру на полную, и, по идее, она могла убить меня, если соприкоснётся с телом. Но и я не пальцем деланный, просто врубил свою, душевную. Теперь сражались не только мы, но и наши ауры. Но это мелочи. Меня ещё окружали мёртвые, которые не так были опасны, как больше мешали. «Неша, жги!» дал приказ ЯФениксу, который только и ждал своего часа и не расходовал силы. Она летала сверху над боем и изредка атаковала, но получив приказ, словно обрадовалась и обрушила своё пламя в полную силу. В итоге вышло огненное кольцо, через которое всё равно прёт нежить, но сгорает, не проходя дальше. А теперь твоя очередь. Действуй, отважный самурай. Слушаюсь, господин, пришёл ментальный ответ от Одина. В один момент в воздух взлетело несколько сотен мелких тварей и полетели к своей цели. Всё это время он специально их призывал держать вне боя. Как тебе такое поле битвы? На заставляет задуматься. Предатель кодекса. Он ничего не ответил, словно ему было всё равно. Но я чувствовал, что не только мои силы тают, но и его. Слишком много своих существ он стал терять. Аникромант очень зависим от своих миньонов. Несколько раз я чуть не снёс ему голову, и могу сказать, что фихтовальщик из него такой себе, но вот силы ему не занимать. «Проблематичный он противник. Когда его продавливаешь и отрубаешь руку, то он просто отращивает новую. Даже меч ему не нужен. Он призывает костяной». Прошло примерно два часа, как мы с ним сцепились в схватке, и никто не мог продавить. «Я могу так сражаться несколько столетий. А ты?» — вдруг открыл он рот. «Думаю, потяну», — кинул ему с улыбкой. «Кстати, в какой момент ты решил придать кодекс? Когда понял, что слишком слаб, и тебе захотелось быстрой силы? Я видел, что он не дотягивает навыками. Ему было не так уж много лет, когда он предал нас и наши принципы». «В тот момент, когда я убил своего учителя и забрал его душу», — пожал он плечами. «Он что, мою манеру перенимает?» «Слабый у тебя учитель был», — улыбаюсь. «Обычно от таких дают слабым ученикам». «Не слабый, доверчивый». «Значит, он убил его в спину или заманив в ловушку». «Ладно». Реально так долго, как он, я не продержусь. Дово меня молодая жена ждёт. Запрыгиваю со сосредоточье душ и жадно загребаю энергию, а затем выпрыгиваю оттуда, выпуская волну во все стороны. Он закрывается куполом, а вот его армия начинает рассыпаться на части, и я вижу, как душа улетает на перерождение. Сильная душа, похвалил он меня. Из тебя выйдет императорская нежить. Ты поведёшь мои легионы дальше. А не хило ты так размечтался. же пешел я от такого. Тебе губу не закатать. Впрочем, это было бы сложно сделать. Его тело сейчас сухое и морщины стоят неак энергии. И, пожалуй, если провести такую манипуляцию, то я смогу его повредить. Не веришь? Не верю. Хлинова. Он явно провёл долгое время в спячке, отчего был таким тормознутым. Но сейчас становится бодрее, говорит больше и двигается быстрее. Если он с каждым часом будет становиться сильнее, то Фиг знает что. В любом случае я убью его. По-другому и быть не может. Прошло ещё 2 часа, и я уже реально запарился. Но могу отметить, что пока я его сдерживаю, то нержити почти не осталось. Один и неша здорово их потрепали. А затупок сумел пробраться через огонь Феникса и даже насадить на нашего противника. Правда, умер сразу, раз 15. Но факт остаётся фактом. Самое обидно, что этот поступок вызвал больше эмоций, чем все, что я делал до этого. У тебя как бы армия закончилась, сообщает ему. Что ты теперь будешь делать? Сейчас уже птицы одни помогают мне бороться с ним, хотя они много урона не наносят, но отвлекают. Армия зажгли серомоло глаза. Ты считаешь этот отряд армий? О, нет. Армию я тебе сейчас покажу. Не знаю, как то бывает очень редко, но он стал творить странную магию, относящуюся к пространственной школе. В один момент открылось шесть огромных порталов в нескольких километрах от нас. Оттуда стали выбегать просто толпы. Их невозможно сосчитать, и все мёртвые. А из двух вообще вышло то, что особенно удивило меня два костяных замка на ножках, которые называли зикураты. Они вмещали в себя большое войско некромантов. Имея специальные конструкты для заражения земли, чтобы поднятие разом мёртвые тела, которые лежат в земле, в силе в них проклятые души. И они двигались уверенной походкой на своих шести костяных ногах и были похожи на странных пауков. Вижу, что ты уже понял, кто перед тобой. А вот теперь я первый раз увидел настоящую эмоцию на его лице. Перед тобой не простой охотник, который стал нежитью. Я повелитель шести миров. Заревя лонный выпустил: "Нет, не стоп. Это был океан некрой энергии". И тут я понял, в какую задницу попал. И не я один, мой мир тоже. Чем больше его подданных заходило в этот мир, тем сильнее он становился, что очень хреново, очень. А теперь скажи мне, охотник, стал медленно приближаться он ко мне. Что стоит твоя вера в Кодекс? Сколько лет ты отдал служению? 10, 20. А может, все 30 дошёл до ветерана, имел личных зверей. Всё это стоило того, что сейчас есть у тебя? Не думаю, покачал головой. Вот она сила, которая не знает границ. Ведь она не объятная, не то, что жалкий кодекс охотника. Я оренею. Нарвался на повелителя, которому несколько тысяч лет. Предатель учит меня жить. Это вообще нормально? Нет. А ещё, кажется, он добился своего. Я стал злиться. Сила, перешёл я на повышенные тона, видя, как его армия движется к выходу из разлома. Думаешь, ты познал настоящую силу? А вот я так не думаю. Но, пожалуй, я тебе покажу, как сражаются великие охотники, пусть и после перерождения. Ой, а чего это мы так глаза выпучили? Куда делась маска безразличия? Занятно. Значит, Перерождение существует, хмыкнул он. А ещё досадно, что на никакое не блаженство, а лишь унижение. Это он намекнул, что вся моя сила пропала, и приходится начинать с нуля. Пожалуй, я не стану тянуть, и пока сдержу тебя захвачу твою планету. Скажи, там есть те, кто тебе дорог? Хочешь, я оставлю их для тебя живыми взамен за службу? Люблю живые игрушки, хотя они и недолговечны. «Всё, доигрался ты, дружочек. Не стоило говорить про дорогих мне людей и рабство. Хана тебе. Возможно, и мне, но это не точно». После этих слов мои глаза закатились, и теперь вместо зрачка была видна моя душа. «Прошу на выход. Настал ваш час». Что произошло дальше, тяжело объяснить простыми словами. Повелитель очень сильно побледнел и, вероятно, уже пожалел о своём решении. «Познакомься с моей девочкой». 32. Глава Чёрная гидра. Больше он ничего мне не отвечал. Слова застыли в горле. Впрочем, я его хорошо понимал. Времени на разговоры у меня тоже не осталось, ведь, кажется, я теряю сознание или собираюсь. Непонятно. А ещё я совершенно не контролирую призванную тварь. Очень надеюсь, что она сожрёт здесь всё, а затем уйдёт в большие порталы, а не зайдёт в разлом, который ей придётся расширять. Эх, жаль. хотя даже сейчас мир выглядит мёртвым, на теперь ему окончательная хана.